Глава 363. Битва с красной бабочкой. Часть первая. Данную статую снежное царство создавало в течение 500 лет, а она настоящее сокровище. За неё сегодня ты умрёшь! Закричала красная бабочка. Глаза её светились. Лепестки ледяной розы, кружившиеся в воздухе, пришли в движение. От розы отделился один лепесток, а из него показались тонкие нити. Затем нити соединились друг с дружкой в сети эта сеть полетела прямо на ванлине, стремясь схватить его. Лепесток начал трескаться, но все же не раскололся, сеть становясь все больше неслась к ванлиню. Красная бабочка холодно сверкнула глазами, она оторвала один лепесток и швырнула вперед. Одновременно с этим она сотворила печать левой рукой, заставляя лепесток увеличиться в размерах, а лепесток понесся на ванлине вслед за сетью. Не останавливаясь, красная бабочка сорвала ещё один лепесток. Затем она прокусила свой язык и плюнула на лепесток крови изо рта, создав кровавый узор на нем. Лепесток, превратившись в длинный красный меч, тоже атаковал на линия. «Три лепестка, неё, Посмотрим, выживешь ли ты!» — крикнула красная бабочка, хлопнув ледяную статую. Та издав грозный рык, двинулась вперед, помогая летающему мечу в атаке. Каждый шаг огромной статуи оставлял большую яму в земле, по поверхности арены расходились трещины. Ван Линь сверкнул глазами. Он за свою жизнь участвовал во множестве различных битв и сражений. Но этот поединок один из труднейших и неприятных. Использовать кольцо зверя он вряд ли осмелится даже в самом крайнем случае, ведь они дерутся в государстве Судзаку. И потому перед огромной публикой он не хотел раскрывать свои секреты. Слишком дорого может это обойтись. Глядя на атакующую его сеть, Ван Линь громко закричал и бежно замахал мечом. Сын меча, посланный мечом, смогла прорвать сетку и сделать не дыру, позволяя ему беспрепятственно пройти сквозь сеть. Затем Ван Линь открыл рот, выпуская луч черного света, который сразу же превратился в большую стену, вставая на пути огромного лепестка. Лепесток с огромной силой ударил в стену, и та задрожила, сдерживая напор. Еще немного она начала исчезать, растворяясь. Вниз полилась черная вода, лицо Ван Линья побелело. Воспользовавшись выигранным временем, он мгновенно переместился на расстояние в 100 Джона в сторону. Красный меч со свистом изменил направление. Словно красная молния, он бросился на Ванлине. Тот же, достав из сумки два колокольчика, стукнул их друг от друга. Звон от удара рябьей распространился во все стороны. Красный меч, будто услышав звон, ненадолго замедлил свой ход. Колокольчики туда удара раскололись на множество осколков и, превратившись в броню, обернули с собой тело Ванлине. Ванлинь, громко крикнув, бросился на красную бабочку. Та в ответ лишь топнула ногой, И ледяная статуя с самопомрачительной скоростью шрахнула рукой, метив Ван Линя. Удар отбросил его назад, и в этот момент в доспех Ван Линя вонзился ещё и красный меч, а затем Ван -лине ударил огромный лепесток. Огромные трещины появились на броне героя. Красная бабочка, кровожадно сверкнув глазами, прокричала. «Дзенё! Готовься к смерти!» Она махнула рукой, и лепесток полностью обнял Ван заключая его тело у себя внутри. Были слышны удары и звуки борьбы. Однако неожиданно лепесток задрожал, и наружу показался луч черного света. Красная бабочка переменилась в лице. Ван Линь разрезал своим мечом лепесток на две части. Пурпурная нить, которая стягивала его волосы, лопнула, и теперь волосы ванне развивались, хотя никакого ветра не было. Глаза его светились холодным бешенством, он посмотрел на красную бабочку, как на будущий труп. На его доспехах прибавилось еще больше трещины щелей, однако красный меч, вотнутый ему в спину, уже упал. «Красная бабочка! Битва только началась!» «Что было до этого? Лишь разминка!» Процедил Ван Линь низким голосом. Красная бабочка, смотря на Ван Линь, потянулась за очередным лепестком розы для нового заклинания. У нее оставалось еще шесть лепестков в запасе. «Посмотри, что у меня есть!» — крикнул Ван Линь, улыбаясь уголка рта. В руках он держал камень. По форме, напоминающей кокон шелкопряда, а на камне была начертана руна. Ван Линь махнул рукой, и руна ярко засветилась. Красная бабочка, увидев это, побледнела, словно мертвец. «Что это?» — завопила она. «Это всего лишь твоя рука!» — сказал Ван Линь равнодушным тоном. Затем он начал давить на камень. Посыпалась каменная крошка, обнажая взгляду то, что было скрыто внутри, абсолютно черную засохшую руку. И, хидно улыбаясь, Ван Линь спросил. «Ты узнаёшь её?» «Ах ты, узнаёшь я. ах ты подлый В гневе закричала Красная Бабочка. Ван Линь заливисто рассмеялся, а затем строго спросил. «Я подлый. Когда мы встретились в Царстве Бессмертных, мы не были ни врагами, ни друзьями, но ты напала на меня! Ты трижды пыталась меня убить! Я так и не понял, почему. Мне оставалось лишь защищаться!» Красная Бабочка некоторое время просто молчала, а затем отделила от Розы все шесть лепестков. Ван Лин достал из сумки флаг ограничений, его уже покрывали трещины, но он еще работал. Ван Линь махнул флагом, и тот ярко засветился. Красная бабочка переменилась в лице и прочитала длинные сложные заклинание. «Шесть лепестков розы превратились в шесть девушек в красной одежде». Тем временем флаг ограничений продолжил наливаться силой, Ван Лин отпустил его свободно плавать в воздухе. Шесть девушек замерли на месте, не осмеливаясь приблизиться к Ван Линью, Внезапно раздался оглушающий гром, и красное облако затянуло небосвод. Внимание толпы моментально переключилось на это странное облако. «Божественное возмездие!» — выдохнул Гунсеньпо. по «Ко мне!» — скомандовала красная бабочка, и шесть девушек полетели к ней, начав сливаться с ее телом. После этого у нее за спиной появилось шесть призраков красного цвета. Красное облако потихоньку густело, Ван Линь холодно усмехнулся и затряс флагом, атакуя красную бабочку. Из глубины красного облака вылетела молния и стремительно понеслась к красной бабочке, и та решила отступить. Ван Линь же, предвидя это, нанес удар мечом. Удар мечом был лишь отвлекающим маневром. Раздался взрыв. Импульс, посланный мечом, разбился о защиту красной бабочки. Флаг ограничений. Исчезни! приказал Ван Лень. флаг растворился в пространстве, оставив после себя поток бурлящей энергии, который стремительно ударил в ледяную статую. Лицо Красной Бабочки перекосилось. «Когда я призываю божественное возмездие, то нельзя телепортироваться. Красная Бабочка готовься вся умереть!» сверкнул глазами Ван Лень. «Взрыв!» в ужасе закричала девушка, и призраки, стоявшие за ней, встали между ней и Красной Молнией, чтобы защитить свою хозяйку от удара. Красная молния без особого труда уничтожила всех призраков, но потеряла часть своей силы. Красная бабочка, не теряя времени, нырнула внутрь ледяной статуи в тот самый момент, когда молния должна была ударить ее, это ударилась о поверхность статуи. Статуя ужасно закричала, когда по ее поверхности побежали трещины. Однако в статуе находилась могущественная душа в виде плетки. Душа, сверкнув несколько раз, ударила по красной молнии, с каждым ударом ослабляя ее. Лицо Ван Линя выражало крайнюю степень досады. Он махнул мечом, нанося удар по статуе. «Плеть, конь, З! За Завопила красная бабочка, и плеть, вылетев из статуи, со скоростью молнии атаковала Ван Линя. Всё произошло настолько стремительно, что он даже не успел защититься. Ван Линь упал на землю и выплюнул лужу крови. Изначальный дух был отброшен из его тела очень далеко. В то же время удар меча, нанесенный Ван Линем, был весьма мощным, Он проделал огромную сквозную дыру в районе поясницы статуи.